Глава вторая В Шуранские земли наконец-то пришла оттепель. Истончился и покрылся наздреватыми метинами талый ледок. Деревья сбросили снежные шапки и стояли черные и голые, склоняя к земле набрягшие влагой ветки. С утра часто поднимался туман, и молочной рекой медленно тек над болотами. Воздух был сырым и тяжелым. Глотая его, Игнат каждый раз заходился кашлем. Под ребрами нещадно кололо, а дыхание было тяжелым и хриплым. Нехорошее дыхание. Больное. Но до того ли Игнату? Весенний туман обволок сыростью голову, и она отяжелела. Сидела на плечах, будто набитый влажный тряпьем куль. Тело задубело, стало ленивым и неповоротливым, как деревянная колода. Ноги Игнат передвигал с трудом, потому время от времени проваливался в рыхлый снег или черпал пимами стоячую воду у болотца. Игнат не забыл то, что случилось на заброшенной базе. Помнил он и пожар, и страшную смерть Эрнеста, и собственное бегство. Помнил, что за чудо нес в нагрудном кармане. Но все это подернулось пленкой равнодушия. Стало неважным. А важно было только идти, переставляя деревянные ноги. Шаг, другой, еще один. Пока не кончатся силы. Но даже если они кончатся, Игнат верил, что тело будет по инерции двигаться вперед, словно его вела древняя и злая сила, та, которая возвращает к жизни мертвецов и умертвляет живые человеческие души. Игнат не считал дни, не замечал ночей, время перестало существовать для него. Когда от усталости подкашивались ноги, и Игнат падал в порыжевшую, тронутую заморозками траву, Он сворачивался калачиком и засыпал, не ощущая холода, потому что изнутри его выжигало жаром болезни. Он просыпался от тяжелого грудного кашля, становившегося с каждым пробуждением все мучительнее. С губ все чаще падали розовые капли слюны, и остатком человеческого разума Игнат понимал — это совсем нехорошо. Эта кровь выходит из воспаленных легких. Это простерло над ним свою серую десницу смерть. Но животная часть Игната смотрела на кровь остекленевшим взглядом и не видела ничего. Не было ни мыслей, ни желаний, ни надежд. А была только одна жажда бесконечного движения. Да еще голод, терзающий Игната нутро. Есть было нечего. Последним патроном он подстрелил куницу и выпотрошил ее, как мог. Но шкуру снять не сумел. Огня тоже не было. Игнат долго нес добычу с собой, пока голод окончательно не помутил его рассудок и не поставил перед выбором — ешь или умри. Зажмурившись и стараясь подавить рвотные позывы, Игнат съел ее сырой и помнил, как взбунтовался его желудок. Привалившись горячим лбом к влажному набухшему стволу сосны, Игнат крепко-накрепко прижал ладони к рту, пытаясь унять спазмы. Справился, а потом потянулись долгие голодные дни. Когда резь в животе становилась невыносимой, Игнат срывал ольховые ветки и грыз их, представляя, что грызет терпкие лакричные палочки, которыми угощали его в приюте. Он зарос черной бородой и отощал настолько, что мог едва ли не дважды завернуться в тулуп, а пимы пришлось заново перевязать бичевой, ноги теперь выскакивали из них. Может, от того, что Игнат напоминал мертвеца не только душой, но и телом, Ни волки, ни другие лесные хищники не тревожили его. Не тревожила и местная нежить. Однажды под утро Игнат проснулся не от нового приступа кашля, а от болотной вони. Подскочив, он увидел, что в нескольких шагах от него сидит болотница и пялится круглыми, ничего не выражающими глазами плошками. Игнат судорожно подтянул к себе ружье, но вспомнил, что нет у него ни патронов, ни соли. Но болотница не думала нападать. Ее бесформенная фигура, составленная из комьев в грязи и тины, стояла недвижно, как оплывшая свеча. То, что могло быть лицом, текло и менялось, как картинка в калейдоскопе. Игнат видел то морщинистое лицо бабки Стеши, то строгая Марьяны, то курносая Званкина. Не менялись только глаза, впалые, огромные в пол лица. Они, не мигая, таращились на Игната, и в темной глубине мерцали зеленоватые болотные огни. «Сгинь!» — одними губами прошептал Игнат. Он с трудом поднял одеревенелую руку, но пальцы не хотели складываться в двуперстие. Молитвы не вспоминались. Болотница вздохнула, обдав Игната запахом протухшей мертвечины, скользнула в сторону и пропала в утреннем тумане. Там, где она сидела, остался жирный грязевой след. А еще большая кость с остатками красного, свежего, истекающего соком мяса. Некоторое время Игнат боялся пошевелиться. Только сердце колотилось в груди, да живот сводило голодной судорогой. Потом воровато огляделся, но лес хранил тишину. Не было ни гомона птиц, ни рыка проснувшегося зверя. Сырой туман по-прежнему по земле, укрывая посторонний посторонних глаз и след болотницы, и кость, и одинокого измученного голодом человека. Игнат сглотнул слюну и потянулся к добыче. Он не спрашивал, чья это была кость, и очень надеялся, что медвежья или волчья, ведь люди еще ни разу не встретились на пути. Но этот неожиданный подарок судьбы придал ему сил на весь оставшийся день. Шаг стал ровнее, тело больше не заваливалось назад, и хотя жар в груди не прекращался, Идти стало куда веселее и легче. Игнат даже принялся мурлыкать песенку, но вскоре умолк. Настолько неестественным показался собственный голос в оболакивающей лесной тишине. «Миновал ли я паучьи ворота?» Он огляделся осмысленным взглядом, но не увидел ничего. Туман скрадывал все предметы. Поэтому Игнат зашагал дальше, ориентируясь по мху на деревьях да по солнцу, блеклым пятном, просвечивающим сквозь облачную завесу. Игнат понял, что заблудился, когда в стороне плеснуло золотом. Это отсвечивал вознесшийся к небу крест деревянной церквушки, выстроенной на расчищенном от леса холме. Но никакого поселения рядом не было да и местность отличалась крайним запустением. Подойдя ближе, Игнат разглядел, что холм уже покрывает молодая поросль, возникшая на месте выкорчеванных деревьев, а между бетонными плитами дороги виднелась пожухлая трава. Летом она, должно быть, идет в полный рост и скрывает некогда проложенную дорогу. Но уже то, что под ногами оказался бетон, а не земля, заставили Игнатова сердце стряхнуть наросший на него ледок безразличия и заколотиться взволнованно. Здесь были люди, а значит, дорога куда-нибудь да выведет. Церковь выглядела необычно. По крайней мере, оказалась не похожей на ту, что осталась в родной салоне. Куполов не было. Вместо них ярусами не сходили двускатные крыши, украшенные головами драконов, и вся конструкция походила на многослойный пирог. Вот только, — понял Игнат, — службы в ней не справлялись давно, и церковь щурилась на чужака заколоченными окнами, словно спрашивала, кто посмел потревожить покой, человек или нежить. Игнат подошел ближе. По черной деревянной двери шла резьба искусное переплетение цветов и диковинных животных вместо ожидаемых святых часто повторялся мотив драконов со ощеренными пастями из которых выбегали извилистые змеиные языки возле железной ручки игнат заметил древние рунические знаки обереги и понял Перед ним стояла став, кирка, каркасная церковь, о которой однажды упоминал Эрнест. Игнат протянул руку и зачарованно провел пальцами по узорам. Дерево было законсервировано смоляными составами, из-за чего сильно почернело и приобрело мрачноватый, но от этого еще более внушительный вид. «Здесь бы и переждать ночь!» пусть в холодном и заброшенном помещении, зато не под открытым небом, пусть на голых досках, а все не на земле. Игнат потянулся к медной ручке и замер, испугавшись. Рука, подрагивая, зависла на полпути. — Что, если не смогу открыть? — пронеслась шальная мысль. — Я слишком слаб. Я измучен. Я не смогу. Но тоска по человеческому жилью, по стенам, спасающим от ветра, по крыше, оберегающей от дождя, по запаху обработанной древесины, по скрипу половиц под ногами, заскреблась на сердце с такой непреодолимой силой, что Игнат ухватился за ручку, оперся ногой в стену и рванул дверь на себя. Она отворилась со звуком вылетевшей из бутылки пробки. Рассохшиеся доски скрипнули, лязгнул дверной молоток, массивное медное кольцо, и Игнат не удержался на слабых ногах, повалился на землю. Ружье соскочило с плеча, и он только успел ухватить его за ремень и перевернуться на четвереньки. И так на четвереньках перевалился через порог, и растянулся на дощатом полу, вдыхая запахи прелости и смолы. Дверь захлопнулась следом, погрузив церковь в полумрак. Серый свет лился сверху, пробиваясь сквозь окна. Крестами ложился на грубо сколоченные скамьи. Здесь давно не справлялись службы. Не звучал торжественно орган, не распевались гимны. Только пыль разносила сквозняком, достучала да от волнения сердце. Единственный звук в застывшей тишине. «Сюда складывали мертвецов», — подумал Игнат. «От этого все стены и весь фундамент, и вся земля под ним пропитались смертью. Здесь не место живым». Когда глаза привыкли к полумраку, Он осторожно поднялся, прошел мимо скамеек, осматривая резные арки, черные барельефы и облупившиеся фрески. У правого клироса стена, и все подпорки оказались обугленными. И Игнат вспомнил, что говорил простав кирку Эрнест. «Ту, старую, куда трупы складывали, Чистищики сожгли, а иначе нельзя было». Видать, не дотла сожгли. Остался остров. его отреставрировали, достроили, скопировали старинные узоры, оставшиеся с дохристианских времен, а потом и законсервировали специальным составом. На века сохранили памятное для Полесья место. Приблизившись к Амвону, Игнят увидел деревянный щит, к которому была... Приколочена потемневшая бумага, А на ней крупными буквами выведена. Путник, коли голоден ты, Здесь найдешь хлеб свой. Коли устал, здесь найдешь кровь свой. Коли сбился с пути, Здесь откроется путь твой. Молись же за упокой всех погибших От чумного мора, Что случился в Полесье и во ныне живущих. И благодари Господа за предоставленный кров и пищу. Аминь. Игнат повернулся на пятках, окинул помещение полубезумным взглядом. Живот скрутило судорогой. Руки затряслись от жадного предвкушения, когда за щитом он заметил внушительных размеров ларь, поставленные на четыре железные опоры. «Здесь найдешь ты хлеб свой!» Игнат откинул тяжелую крышку. Из клубов пыли метнулась стайка мышей, и парень отшатнулся от неожиданности. Потом на смену испугу пришел гнев. «Кыш! Пошли прочь!» — зло закричал Игнат и смахнул на пол замешкавшихся грызунов. Те бросились в рассыпную покатились, как брошенные на дорогу камешки. Трясущимися руками Игнат разорвал холщовый мешок, просоленный, чтобы дольше хранить крупу, но уже проеденный мышами. Пальцы дрожали, выбирая катышки мышиного помета. Очистил, зачерпнул горсть гречневой крупы и в рот. Глотал почти не жуя давился, кашлял, сплевывая крупу в запущенную бороду и набирал новые горсти. Мир перед глазами подернулся рябью, и все пропало. Закопченные стены церкви, скамьи и фрески. Пропал и весь внешний мир. Только в голове пульсировали слова «Благодари Господа за кров и пищу». Игнат обессилил, ухватился ладонями за края ларя, чтобы не упасть, и замер, прерывисто дыша и икая. Живот сводило спазмами. Пульс отдавался в ушах, словно удары церковного колокола. Игнат поднял отяжелевшую голову и вздрогнул, ощутив на себе пристальный взгляд. С иконостаса скорбно смотрел Господь. Это была одна из немногих икон, переживших пожар. Края обуглены, вместо рамы — черная бахрома, или Господа, скорбный и тоже потемневший от времени и копоти, хотя подумалось, что от тяжести грехов человеческих из-под тернового венца текли струйки крови, и над левой бровью где шип особенно сильно впивался в кожу. Краска потрескалась. Оттого божественный лик раскололся надвое, и правый глаз был светел, а левый черен и пуст. «Господи!» — выдохнул Игнат и поднял руку, чтобы осенить себя крестным знамением. «Благодарю тебя за кров и пищу!» Но так и не перекрестился. Воспоминания прошедших дней пламенем вспыхнули в голове. И вина навалилась на Игната, словно церковный купол задрожал и обрушился на его плечи. Игнат рванул ворот тулупа и застонал, упав на колени. «Господи, защити мою душу!» — в страхе взмолился он. «Ведь я убил человека не своими руками, но своими помыслами. Слезы обожгли задубевшую от мороза и ветра кожу. Игнат стукнулся лбом в рассохшиеся доски пола, заплакал безутешно и горько, выплескивая всю накопившуюся тоску и муку. Уже не повернуть время вспять, не исправить содеянное. И огонь, следующий через всю тайгу по пятам Игната, Наконец-то настиг его и вспыхнул в сердце, превратив его в обугленную головешку. В великой своей гордыне и глупости я вызвал смерть из небытия и оставил мальца сиротой и предал любящую девушку. На моих руках кровь, а душа отдана нечистому. Есть ли этому прощение? Нет. Голос прозвучал, как удар в набат. И гулким эхом пошел гулять по храму, отдаваясь от стен и резонируя в голове. Игнат подскочил, обвел помещение помутившимися от слез глазами. Но не было никого. Только с по-прежнему строго и осуждающе взирал Господь. Показалось, что губы его шевельнулись, и камнем упали слова Но ты ли виноват в этом? А если не я, то кто? Машинально спросил Игнат и почувствовал, как на лбу выступил и покатился пот, словно нарисованная кровь из-под шипов. Тот, кто предал первым, ответил Господь. Его темное лицо повернулось к гнату, и не было сомнения. Это он говорил потрескавшимися губами. Это его голос гудел и вибрировал, разрывая тишину церкви. Кто учинил над тобой расправу? Кто обрек на муки? Кто оставил в лесу на растерзание Нави? «Дядька Касьян!» — прошептал Игнат и прикрыл глаза. «Почудилось!» Снова зашумел голыми ветвями зимний лес. Закружила, завыла непогода. Черные тени выросли до неба, и в наступающих сумерках сверкнул нож. Касьян и Мирон, и Егор, и их жены, и их соседи. Продолжил чеканить голос. И с каждым словом обуглившееся сердце Игната болезненно сжималось. Это с их согласия творятся темные дела во всем Апольском уезде. Это на их руках кровь званки. Званку убила Навь. Игнат разлепил склеенные слезами ресницы. Божественный лик кривился, шел рябью, трещина стала шире, и оттуда темными сгустками начала выплескиваться кровь стекая с тонкой переносится и капая на губы. Изо рта Господа тут же вынырнул острый язык и слезнул капли. «Что взять с них?» — произнес Господь. «То нечисть, а то люди. Они делают дела, достойные смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Но за любое заблуждение приходит расплата. И чем глубже заблуждение, тем страшнее расплата. Как я стер с лица земли Садом и Гомору, так и грешные души очистит огонь справедливого возмездия. Господь усмехнулся, и в темном провале рта блеснули острые акульи зубы. — Истинно говорю тебе, — выдохнул он, и на Игната повеяло запахом меда и гнили. — В сердце твоем яд, в деснице огонь. Здесь открою путь твой. Вкуси в смерти, яви ее миру, ибо настал великий день моего гнева. «И кто может устоять?» Божественный лик окончательно почернел, раскололся надвое, и из раны потоком хлынула кровь. Ее обрызги, будто кислота, обожгли Игнату лицо. Он не вскрикнул, лишь заскулил и повалился на пол, глухо стукнувшись головой и обхватив колени руками. Потом рассудок его помутился, И Игнат потерял сознание.